Как могли миллионы образованных людей этому аплодировать? А вот способ обращения с понятием и мерой. В разговоре на телевидении с Познером в марте 2005 года Горбачев в походе выдает такую сентенцию. То есть, вообще говоря, надо было менять структуру. Ведь всего 80% фондов работало на обеспечение жизненных условий людей. Все остальное работало или само на себя, или на оборону. Это миф, доведенный до абсурда. Только ЖКХ, жилье, теплоснабжение, водопровод и прочее, то есть жизнеобеспечение, В самом прямом смысле слова составляла около трети фондов страны. Еще треть фондов сельское хозяйство и транспорт. Что значит, например, что фонды свинофермы или московского метро работали сами на себя? И разве оборона не работает на обеспечение жизненных условий людей? Да задумывался ли когда-нибудь этот главнокомандующий вооруженными силами СССР? Зачем вообще нужна оборона? Столь же абсурдно и мифологично. Трактовка прошлого у предводителя Бархатной революции, ставшего президентом Чехословакии, Гавела. «Нашим воздухом нельзя дышать, Нашу воду нельзя пить, а Рождаются больные дети, Так как родители вместо кислорода дышат серой, вместо воды пьют нефть с хлором, мы разрушили или запустили прекрасные города и села, покрыли страну крольчатниками, в которых нельзя жить». «Можно только спать и смотреть телевизор. Умирают наши леса. Десятки тысяч людей работают ради того, чтобы жить все хуже. Крупнейшие машиностроительные заводы зарабатывают не деньги, а долги. Через несколько десятков лет наша земля перестанет родить. Наша экономика во главе таблицы тех, кто зря расходует энергию». Наши деньги не деньги, за них ничего не купить в двух километрах за Шумавой. Большинство больниц не выполняют своей миссии, а тысячи врачей заполняют бумаги, которые после них никто не читает. Миллионы людей делают бессмысленную работу. Наши студенты не ездят летом по Европе, не знают языков, не узнали, кто такой Шекспир, потому что должны были изучать, что коммунизм является вершиной истории мира известие 1990-13 апреля. Представьте, до бархатной революции жители ЧССР вместо кислорода дышали серой, вместо воды пили нефть с хлором. Это уже не метафоры и не гиперболы. Это заклинание шамана. Наши деньги — не деньги, за них ничего не купить в двух километрах за Шумавой. Почему же они не деньги, если перед Шумавой за них можно было купить практически то же самое, что иностранцы за Шумавой покупают на тамошние деньги? Наши студенты не ездят летом по Европе, не узнали, кто такой Шекспир. До какого состояния надо было довести массовое сознание, чтобы люди проглатывали такие вещи? Действительно, поминки по просвещению. Постмодернизм логики не признает. Никак не устоит эта цивилизация перед Китаем и Индией. Почему же так эффективен миф в манипуляции сознанием? Политический миф деформирует и упорядочивает хаос политической реальности, что становится острой потребностью людей в момент кризиса. Миф интерпретирует реальность и создает иллюзию порядка. Миф фабрикуется в лаборатории политехнологов. Ведущий специалист США по пропаганде Лассуэлл дает такое определение. Политический миф Это комплекс идей, которые массы готовы рассматривать в качестве истинных, независимо от того, истинны они или ложны в действительности. Конструируя политический миф, политехнологи создают как образ сил добра, так и их противника, империи зла. Так Советский Союз в пропаганде США времен Рейгана Был представлен не просто как геополитический и идеологический противник, а как воплощение зла, как враг человечества, которому должна быть объявлена священная война. В глазах американского обывателя это упорядочило мир, сняло стресс неопределенности. Потом на уровень американского обывателя стали ударными темпами переводить и мышление европейцев. Техника подмены проекта мифом была эффективно применена и в оранжевых революциях последних лет. Например, из всех речей Ющенко и Тимошенко нельзя составить никакого связанного образа того жизнеустройства, которое они предлагают для Украины, в противовес обыденному, но связанному проекту их оппонентов. Вместо проекта был предложен миф о борьбе оппозиции с коррумпированной властью. Ющенко был представлен как сила добра борец с режимом, а Янукович как сила зла, ставленник режима Кучмы и Москвы. Не будем сейчас анализировать всю эту конструкцию. Возьмем только миф «борец с режимом». Украинский обозреватель пишет. Политическая программа и риторика Ющенко эклектичны. Ющенко, как и Кучма, и Янукевич, и Саакашвили, и Путин, и Лукашенко, не правый и не левый, не либерал и не консерватор, не фашист и не социал-демократ. Избирателям он предложил «микс». Из разваренных до полного безвкусия кусочков либеральных и социалистических идей, провинциального украинского национализма и провинциального же «западничества» Но главным компонентом все же был протест. Протест против непопулярной влады, раздробленной, нерешительной, а потому не опасной, то есть чрезвычайно удобной в качестве мишени. К несомненным успехам его самого и команды, Надо отнести навязывание сопернику собственной повестки кампании власть против оппозиции. Кстати, при любой другой повестке Ющенко бы неизбежно проиграл борьбу за симпатии украинцев. Это и пророссийский кандидат против про западного и кандидат Востока против кандидата Запада Украины, и кандидат от промышленников против кандидата от спекулянтов и прочее. Себя, бывший председатель правления Нацбанка и бывший премьер, подавал как оппозицию. Все наиболее узнаваемые лица оранжевых из бывших Ющенко и Кинах, бывшие премьеры, Тимошенко и Пинзенек, бывшие вице-премьеры, Тарасюк Головатый, бывшие министры из пришедших на память, вообще-то их больше, Червоненко, бывший глава Госрезерва, и это не считая целого сонма бывших начальников всевозможных департаментов, ведомств и администраций. Все они назначенцы, есть Если не Кучмы, то кровчука Сергей Донецкий, 2005, Контр-ТВ.